Такая Кагами. Легенда о легендарных героях. Том восьмой. Неблагодарный беглец. Эпилог первый. Структура, переполненная отчаянием. Было ужасно темно. Его окутала тьма. Он больше ничего не видел. Он больше ничего не слышал. Он протянул руку, чтобы кто-то спас его. Он протянул руку. Но его рука ничего не коснулась. Там в темноте он не видел даже своей руки. Когда же я, когда же я пришел сюда, не осознавая этого, Сион остало гляделся. Он был в тронном зале, в сердце Роланда, но там ничего не было. Люди называли его королем-героем, но для него это было абсолютно ничем. Однажды его мать сказала: "Нечего бояться, Сион". Однако он покачал головой: "Я боюсь". «Боюсь, мама. Из-за меня люди умирают. Благодаря мне люди живут. Из-за этого страха слабая дрожь колотит меня каждый день». Он закричал, взывая о помощи. Погрузившись в темноту, он закричал, взывая о помощи. Но этот голос никого не достигнет. Тем не менее, слова его матери все звенели в его ушах. «Ты вырос добрым ребенком. Но только доброта никого не спасла. Мир был намного-намного темнее, чем он думал. Одна лишь доброта никого не спасает. Тем не менее он хотел спасти их. «Я хочу двигаться вперед, подумал он. В его глазах отразилось бесчисленное множество вещей, которые нужно спасти. Он хотел спасти даже слабейших, взывавших о помощи. И тогда эта темнота... В какой-то момент темнота пронзила его ладонь... И он продолжал слышать голос его матери. «Так что даже если меня здесь нет, ты не одинок». На это Сион улыбнулся. «Ты не права, мама. Я не добрый. И вот почему я один». Единственное, что он смог удержать, это тьма. Глубокая темнота. Его рука была вытянута, будто чтобы схватить эту тьму. Он посмотрел на эту руку. Его рука, которую он протянул, чтобы спасти все. а Рука, которую я протянул, чтобы изменить этот безумный мир. Чтобы защитить людей, важных для меня. Увидеть улыбающиеся лица людей, важных для меня. Для тех, кто важен для меня. Но результат был... Каков был результат этого? Он медленно закрыл глаза. Тогда его лицо возникло у него в голове. Это беззаботное лицо которая всегда выглядела так, будто ему все равно. Грустное улыбающееся выражение «Лицо Райнера Люта». В его воспоминаниях Райнер посмотрел на Сиона и заговорил «Ты отдал Люку карту приказ». Его слова обрывались на этом, но он знал, что было дальше. Сион отдал Люкус карту приказ уничтожить Райнера Люта. Уничтожение монстра Альфа-Стигмы Райнера Люта. Как Райнер узнал? Как ты! Когда Сион посмотрел на Райнера, Райнер лишь посмотрел на него с выражением, ясно дававшим понять, что он уже все понял. Вечно грустное выражение, выражение из которого казалось, что он сдался. Четко он услышал голос в своем сердце: А! Все так, как я и думал! Этот крик! Ты тоже думаешь обо мне? Крик его сердца. Но это. «Это не так», — выдавил из себя Сион. Но выражение лица Райнера не изменилось. «Ты тоже, тоже считаешь, считаешь меня монстром, монстром, не так ли?» «Это не так. Кем-то вроде того... Я не думаю ни о чем подобном!» — закричал он. «Я не думаю, что ты монстр!» — закричал он. Несмотря на это, Райнер печально улыбнулся. «Ни один из вас... Ни один из вас не виноват. Мне нравитесь вы оба. Его лицо всегда наполнено отчаянием, отчаяние запертое глубоко в нем. И Райнер исчез, он мгновенно исчез, все, он ничего не мог сделать. В то время все, он ничего не мог поделать, вот почему. Все, он протянул руку. Хотя все уже сложилось так, он протянул руку, чтобы удержать Райнера. Он протянул руку, словно удерживая Райнера в своих воспоминаниях. Возможно, еще есть время. Если бы он протянул руку, возможно, еще было бы время. Вот почему Сион отчаянно протянул руку, но эта рука не дотянулась до Рейнера. Нет. Сион открыл глаза. Я уже знаю, почему мне не дотянуться до тебя. Спокойно сказав это, он снова посмотрел на ладонь. Однажды он протянул руку Рейнеру и сказал это. Сотрудничай со мной, Рейнер. Вместе мы изменим эту страну. Вместе. «Мы изменим эту страну», — непроизвольно Сион засмеялся сухим голосом. Это было не что иное, как фарс. Безумный фарс. Он был тем, кто протянул ему руку, и он тот, кто все уничтожил. «Вместе мы изменим эту страну», — сказал он. Затем, с другой стороны, он отдал приказ убить Райнера. Если обладатель альфа-стигмы, Райнера Лют, впадет в безумие за пределами Роланда, Или попытается предать. Уничтожь его. Это был приказ, который Сион отдал Люку. Но это... Я не думаю о Рейнере, как о монстре. Тогда внезапно... Но ты бы убил его. Перед ним из темноты раздался голос. Однако Сион не поднял голову. Потому что он знал, что там было. Голос заговорил. Это был довольно чистый голос. Ты бы это сделал. Это верно. Однако Сион не ответил. Вместо этого тихо... Я не думаю о нем как о монстре. Голос рассмеялся. Разве ты не добрый, Сион? Но это тривиально. Это тривиально. При этом Сион поднял лицо и посмотрел в темноту. Там было что-то гораздо хуже, чем темнота. Больше, чем тьма. Что-то вроде темного духа. Там было что-то злое. Эта злоба продолжала говорить. Ты продвигаешься вперед только по правильному пути. Ты достаточно силен, чтобы даже пренебречь всем, что важно для тебя, если ты считаешь это необходимым. Друзья, любимые, все. Такова твоя природа. А теперь покажи мне правильный путь. Эта злоба продолжала говорить. Покажи мне путь, которым ты последуешь. На это Сион тихо вздохнул. И снова он попытался вдохнуть, но воздух не поступал. Его дыхание, воздух. Вместо этого единственное, что поступало, была тьма. Все он направил свой взгляд на разбросанные документы на полу. Это были документы, предоставленные люком стаккартом. Он уставился на эти документы. Я. Он выдохнул эту тьму.